К несчастью, его запас английских слов не включал этого слова, и мне пришлось долго жестикулировать, пока, наконец, он уразумел, чего я хочу. Тогда он обратился по-немецки к посыльному, и через пару минут мне принесли отвертку. Довольно долго я возился с замком, взламывал его со всех сторон, и горько печались о своем прекрасном новеньком чемодане,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 поточную систему американского производства, выбрасывающую на продажу миллионы совершенно одинаковых вещей. Захлопнув чемодан, я опять спустился вниз, вернул отвертку и объяснил, что произошло. Затем я попросил портье позвонить в аэропорт и узнать, не сообщил ли кто из пассажиров, что он по ошибке взял другой чемодан. «У вас остались багажные квитанции.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 Из разговоров в самолете я понял, что в Европе что-то около пятисот лыжных курортов. И в данную минуту мой чемодан, возможно, на пути в Давос или Шамони, или Зормат, или Лех, я в отчаянии покачал головой. Тот, кто взял чемодан, откроет его. Откроет, быть может, лишь завтра или послезавтра,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 Глава 9. В последовавшие два дня портье по моей просьбе раз десять звонил в аэропорт. Ответ был один и тот же. Никто из лыжного клуба не сообщал о чужом чемодане. Шагая из угла в угол в сумрачной комнате, я чувствовал, что нервы у меня напряжены до предела. Номер в этом отеле